Глава 23. Барон Яков Соломонович Эпштейн напряженно барабанил толстыми пальцами по дубовой столешнице и хмуро смотрел на своего наследника, возглавлявшего из борода. То есть, начал было барон, но замолчал и раздраженно выдохнул. Однако сын его понял без слов, кивнул и ответил. Да, отец! Броня их вертолета оказалась гораздо крепче, чем мы могли предположить. Я даже не знаю, кто именно из артефакторов занимался ее установкой. Хотя, может быть, все-таки они успели использовать и другие артефакты, которые в итоге и защитили вертолет от уничтожения. «Допустим», — хмуро ответил Эпштейн-старший. «Но даже так Ерохин тоже стрелял не из рогатки сына. Эффект должен был быть». «Скажи мне, как Путины смогли не только пережить крушение вертолета, но и уничтожить наших людей, никого не потирав, а? Еще и послание это оставить!» Яков Соломонович скрипнул зубами и покосился на экран ноутбука, на котором как раз были открыты леденящие душу кадры с дрона. Фото того, что осталось от его отряда особого назначения. Его же сын опустил взгляд на планшет и посмотрел на другую фотографию. Вертолет Распутиных, судя по этому фото, действительно сильно пострадал, а значит и люди внутри не могли отделаться легкими ушибами. Понятное дело, у Распутиных много зелий, но нужно время, чтобы прийти в себя и дать отпор противнику. В этой ситуации максимум, что стоило ждать от Распутиных, создать хилое укрепление вокруг вертолета и дожидаться нападения. Но в итоге Распутины сами напали на отряд Ерохина, который даже не смог добраться до места крушения. «Вероятно, артефакты...» – тихо проговорил наследник баронского рода и перелистнул фото. Последний кадр был сделан издали, оператор не рискнул подводить дрон совсем уж близко. Однако даже так, если увеличить фотографию, можно было разглядеть колонну припаркованных на обочине квадроциклов и кортеж а также двух встречающих графин. «Может быть, Егоров причастен ко всему этому?» Задумчиво проговорил наследник и, поймав насмешливый взгляд отца, пояснил мысль. «Ну, а что? Кровь Рязановых явно очень сильна в нем. Глупо отрицать очевидное, учитывая все его заслуги. Каким бы самородком он ни был сына, в одиночку повлиять на ситуацию он явно не мог бы». «Может быть, какой-то вклад и внес, но я считаю всему виной артефакты, которыми обвешался Велислав. Да уж, эти распутины оказались не такими уж и беззубыми затворниками, как мы думали. Хотя, может, как раз потому, что они и беззубы, все средства вложили в защиту». Наследник на это ничего не ответил, лишь пожал плечами. Его отец глубоко задумался, а затем вдруг резко хлопнул по столу и произнес. «В любом случае, кости брошены. Мы продолжаем нести потери. Я считаю это категорически неприемлемым. Так дальше не пойдет, сынок. Мы переходим к активным действиям. Вели подготовить официальное объявление войны роду Путиных». Самуил Яковлевич на миг замер, а затем удивленно спросил. «Отец, ты серьезно сейчас?» «Конечно! В кое то веке эти затворники зашевелились. Сейчас четверо представителей правящей семьи находятся в Москве. С охраной, между прочим. Защита их имения сейчас ослаблена. Это наш шанс!» «Отец!» — покачал головой наследник. «Ты вроде был против лишних трат денег, а война — это всегда огромные траты». Только если она проигрышная, хитро улыбнулся Эпштейн. А мы проигрывать не будем. Не бойся, сын. Рот Эпштейнов не зря все это время копил силу. Мы закончим все быстро и обогатимся. Действуй! Пи, пи, пи. Размеренное пиканье медицинских приборов стало первым. Что услышала Агата Вавилова, открыв глаза? «Хм, потолок», — подумала она сквозь полудрему, «Не мой. Я...» Воспоминания мощным потоком ударили в голову бывшей ведьмы. Она подскочила на своей кровати и захрипела от боли. Катетеры-капельницы мешали женщине свободно двигаться. Быстро оглядевшись по сторонам, Вавилова окончательно вспомнила, что произошло. После вылазки в проклятые земли за грибами беременной женщине следовало бы отдохнуть. Однако же она не могла расслабиться. Мысли ее то и дело возвращались к недавним словам Александра. «Совсем скоро мы исцелим твоего мужа». Агата чувствовала, что это скоро может наступить уже сегодня, и поэтому не могла заставить себя лечь спать. Сердце ее бешено стучало от нетерпения, и все тело рвалось пуститься в скач. Куда угодно, лишь бы не оставаться на одном месте. Естественно, эту деструктивную энергию женщина решила направить на то, чтобы поехать к мужу и быть рядом с ним. Она полагала, что хоть так сможет немного успокоиться. Но стоило ей подойти к дверям палаты Леонида, как она увидела множество врачей, суетящихся вокруг его кровати. По их взглядам и обрывкам фраз Агата поняла, что ее муж при смерти. Даже зелья уже не помогают. Ноги Агаты подкосились, и она потеряла сознание. И вот очнулась в одной из палат больницы Рязановых. Поднявшись на ноги и опираясь о стены, женщина побрела на выход. Оказавшись в коридоре, она поняла, что ее положили рядом с палатой мужа. Нужно добраться до него, узнать, как он и... «Агата Игоревна, вам нельзя напрягаться!» — подскочила к ней постовая медсестра. «Пожалуйста, вернитесь в палату!» «Нет!» — рыкнула Вавилова, продолжая брести к нужной комнате. «Я хочу узнать, как Леня! Я хочу быть с ним!» «Агата Игоревна, вы беременны! Подумайте о ребенке!» Агата резко обернулась и обожгла молодую медсестру пылающим взглядом. «Не думай, что беременность — это какая-то болезнь, девочка! Я в порядке! В норме я!» «Ворона, выдохни!» Услышала она ровный и властный голос. Вавилова замерла и в самом деле протяжно выдохнула. И прежде чем успела хоть что-то сказать в ответ, услышала твердые шаги и тот же голос. «Все будет в порядке, я уже здесь. Отдохни». Рядом с ней остановился Александр и, положив ладонь на плечо, мягко улыбнулся. «Ты права, не болезнь», — продолжил он. «Но особое состояние, о котором тоже нельзя забывать». «Алиса, млада, позаботьтесь о богате, пожалуйста!» Бросил он через плечо и, подойдя к двери палаты Леонида, заглянул внутрь. Судари и сударыни, благодарю за работу. Дальше я сам. Да-да, выходите, пожалуйста. Делайте, что я сказал». Недоумевающие врачи покинули палату, и Александр шагнул внутрь. Только теперь до Агаты дошло, что близнец весь в крови и грязи, а белый медицинский халат на нем смотрится сейчас особо нелепо. Как и на мужчине, что быстро шел за ним. Агата не узнала его. «Дядя, ты тоже жди здесь», — сказал Александр с палаты и захлопнул перед носом мужчины дверь. Тот так и остался стоять, удивленно пялись на дверь. «Ну а что ты хотел, папа?» – спокойным тоном произнесла миловидная девушка с двумя симметричными черными косичками. «Если он даже жену пациента туда не пустил, думал, тебя пустит?» В этот момент к Агате подошла Алиса Рязанова и обняла ее за плечи. «И мягко произнесла графинь, – «теперь все будет хорошо». Врачам так и не удалось стабилизировать состояние Леонида Вавилова. И сейчас он тихо стонал, лежа на кровати, а датчики приборов громко и мерзко пищали. Я же стоял и внимательно смотрел на этого человека, длинный, худой, с впалыми щеками и прической под горшок. Я не первый раз вижу его и заметил, что с каждым днем он выглядит все хуже и хуже. Его энергетическая система увядает и сейчас вступила в крайнюю стадию. Пожалуй, зельем восстановления четвертой ступени из рук Распутиных и моим зельем успокоения вдовесок его состояние можно было стабилизировать. И тогда у нас получилось бы два пациента, которые вроде живы, но могут помереть в любой момент. Сейчас же у нас один такой пациент – мой дед. А Леонид в данный момент входит в категорию «уже умирает». Так стоит ли выравнивать здоровье Леонида, а затем выбирать из двух больных того, кому дать мое чудо-зелье, что мы синтезировали сегодня в лаборатории Распутиных? Я долго думал об этом. Думал о том, кого лечить первым. Та да, еще дилемма. Мы очень близки с Агатой и ее бойцами. Более того, они из тех людей, кого я могу с чистой совестью называть своими. Вот только то же самое, и даже в большей степени я могу сказать и об Алисе с дедом Рязановым. При прочих равных условиях я бы точно влил свое уникальное зелье в деда, но условия совершенно не равны. Я до сих пор не уверен, что зелье правильно подействует на другого человека. Однако, в отличие от моего деда, Леонид — сильный целитель. Есть шанс, что он сможет помочь мне исцелить себя не говоря уже о том, что позже, когда выздоровеет сам, он исцелит кучу людей, а дед так не сможет. Правда, все это станет возможным лишь в том случае, если Леонид Вавилов выживет. Я подался вперед, приподнял его голову и открыл рот, а затем влил сияющую светом звезд жидкость в глотку Леонида, закрыл ему рот и начал гладить по шее. Нельзя, чтобы хоть капля этого драгоценного препарата пролилась. Вдруг именно этой капли и не хватит до должного эффекта. Он проклотил, а затем его выгнуло дугой, и Леонид застонал. А! <канье> а! <канье> Проклятие, чего ж ты так орешь, а? Распугаешь всех, кто за дверью. Леонид затряс со всем телом, открыл рот и. «Ай!» — сквозь зубы простонал я. Я успел сунуть ему руку в пасть, чтобы он не откусил себе язык. Схватив другой рукой край одеяла, теперь уже его сунул в рот буйному пациенту. А его продолжало трясти. Он распахнул глаза и безумным взглядом уставился на меня. Я чувствовал, как беснует мана внутри его тела. Она хлынула из всех его каналов, проходя через кожу и принимая форму основной стихии. В итоге все вокруг залило водой. Я снова выругался, наблюдая за процессами внутри Леонида. Да уж, не зря я опасался. Как ни крути, а мое ультимативное умение «Второй шанс», благодаря которому я могу исцелить практически все свои раны и которые я запихнул в эссенцию хранения, очень агрессивно ведет себя внутри тела другого человека. Хм, а ведь пусть и неосознанно, но Леонид начал использовать свой родовой дар, чтобы хоть как-то сгладить негативные эффекты. Внутри него сейчас творится полный хаос. С одной стороны его тело восстанавливается, но с другой тут же разрушается. Зато от изначального недуга скоро ничего не останется. Если, конечно, он переживет это все. «Леонид, очнись!» — хлопнул я его по щеке. «Очнись!» управляй своим даром слышишь <свяк> <свяк> <свяк> орал он мне в ответ послушай идиотина ты скоро станешь отцом не делай свою жену вдовой а ребенка сиротой слышишь мана внутри его тела отозвалась на мои слова я понял что он все слышит однако же подчинить буйство энергии внутри себя не может интересно если бы был здоров справился бы хотя какая сейчас разница «Послушай меня!» — вздохнув, произнес я и обратился к своему персональному или, как тут говорят, второму дару. «Я дам тебе силу, Леонид, но если ты используешь ее против меня, она убьет тебя. Согласен?» На миг в его взгляде появилась осмысленность. Он смотрел прямо мне в глаза, и я отчетливо видел его ответ. Я не сдержал улыбку и кивнул. «Да будет так!» Щедро зачерпнув ману из второго сердечника, я повел ее по каналам к кончикам пальцев правой руки, на которых уже была сформирована основа нужного конструкта — красивый символ, похожий на цифру 69 — печать рака. Я отпустил конструкт с кончиков пальцев, и он засиял на всю палату. Мерцало так ярко, что хотелось зажмуриться. «Проклятие!» — сквозь зубы выругался я, чувствуя, что печать попыталась разделиться двое. Выглядело это так, будто шестерка и девятка плавно уплывают друг от друга. «Ха! Будто кто-то вам это позволит!» Я влил еще больше ман в печать и резко опустил перед собой руки. Повинуясь мне, печать рака с огромной скоростью врезалась в грудь Леонида и в мгновенье ока исчезла в его теле. Все это время Вавилов не прекращал дрожать и кричать. А как только печать оказалась внутри него, он заревел еще более яростно. Его пересохшее горло, казалось, трещало от такой нагрузки. Одеяло давно слетело в сторону. Тело мужчины выгнуло дугой настолько, что он застыл, стоя на носочках и голове. В такой позе его швыряло из стороны в сторону. Несколько катетеров вырвались из его рук, но я на них даже не обратил внимания. В дверь забарабанили, за ней послышались крики, но и это я отметил лишь вскользь. Я был полностью сосредоточен на том, чтобы поддержать печать внутри тела Леонида. Ведь если я отпущу контроль, мана моего персонального дара перейдет в боевой режим и уничтожит все вокруг себя. Тяжело, но не так тяжело, как было во время установки печати Артему. Я становлюсь сильнее, и ко мне постепенно возвращаются мои прошлые способности. Едва я об этом подумал, как печать стабилизировалась. Леонид перестал орать и расслабленно рухнул на кровать. Я обострил все свои рецепторы, проверяя состояние пациента. Хм, второй шанс, влитый в него, почувствовал внутри тела Леонида мой персональный дар. Ведь любая зодиакальная печать — это проявление именно моего дара, как и сам второй шанс. Наконец-то уникальное исцеляющее зелье заработало так, как нам и хотелось бы. А родовой дар самого Леонида в фоновом режиме помогал ему. Дыхание Леонида выровнялось, и он открыл глаза. — Спасибо, близнец! — прошептал он. — За все! Я усмехнулся и кивнул. «Сочтемся, Рак! Кстати, сейчас у тебя появится модная татуировка!» «А?» — не понял он. В следующий миг из его груди плавно поднялась сияющая холодным светом звезд печать Рака. Пару мгновений она парила над изумленным Леонидом, а затем легла ему на живот с левой стороны чуть выше пояса, там, где еще совсем недавно зияла страшная рана» интересном месте появилась у него татуировка. Надеюсь, Агате понравится. Кстати, я повернул голову к двери и, повысив голос, громко крикнул. «Можешь входить! Мы закончили!» А затем снова посмотрел на Леонида и взглядом указал на край рубашки. Он понял меня без лишних слов и скрыл татуировку. На сложные вопросы лучше отвечать постепенно, а не сразу. Верь распахнулась, и на пороге застыла заплаканная Агата. Я улыбнулся, рассудив, что серьезные разговоры и проверки здоровья пациента оставим на потом. Да, этим двоим сейчас нужно многое обсудить. Ну, а мне порадоваться, ведь круг наконец-то расширился, и нас уже трое.